«Мне во всяком случае точно. И вообще нефиг ему звонить. Он тебе сказал, что ты все получишь, значит, получишь. что тебе еще надо?» «По-моему, тебе не нужна я, а только деньги отца», — жалобно сказала Наталья. «Ты только не воображай, что я сразу же начну тебя содержать, как только получу их». «По-моему, ребята, вы делите то, чего никогда не получите» раздался вдруг спокойный и очень знакомый голос. «Особенно ты, Гошенька!» «Впрочем, Наташенька, тебе тоже ни к чему претендовать на мое наследство. В завещании я тебя пока что не стал упоминать, и теперь вижу, что сделал это правильно». «Похоже, я догадался обо всем верно, так же, как и мой нечистый на руку зятек. Правда, то, что сделали вы, куда хуже, чем все его фокусы. Развяжите его!» «Э, нет, ты сиди и не дергайся. Наташенька, освободи-ка Славу, ведь он все еще твой муж». Вполне достойный тебя, как это не печально сознавать. Папа! услышал я, Наташин лепет. Развязывай. Я почувствовал, как неловкие руки стали распутывать тонкий ремешок, каким были связаны мои запястья. Через минуту я почувствовал себя свободным, поднялся и понял, почему все так спокойны и послушны. Устоявшего в проеме двери боцмана, без сомнения, он владел еще одним комплектом ключей от квартиры. В руке поблескивал пистолет ТТ. Приличная машинка для выбивания зубов. Гоша, по-видимому, это хорошо сознавал. И он знал, что Боссу будет совсем нетрудно пустить ее вход, тем более что, как мы все понимали, сезон охоты на Боцмана открыт, и терять ему особенно нечего. «Быстро ты добрался!» — покачал головой Боцман, глядя на меня. Хорошая была у меня мысль позвонить Наталье, рассказать, кроме всего прочего, про спрятанную у нее дома кассету. Она, естественно, сообщила об этом Гоше. «Ну, а как ты думаешь, кто догадался закрыть тебя в чулане, набитом инструментами и даже оставить лопату возле дыры под забором?» Я еще и собак догадался запереть. Ведь ты же не считаешь, что с моего парусника можно сорваться, если я сам того не захочу. И вот ты здесь, и очень при том вовремя. Теперь, я думаю, пришло время всем нам, так сказать, устроить семейный видеопросмотр. Ведь кассета, надеюсь, хорошо спрятана, а, Славочка? Я кивнул. — Принеси. — Он убежит, — вдруг пискнула Наталья. — Цыц! — лениво сказал Боцман. — Тебе я советую вообще припухнуть. — Этим пацанам я по большому счету никто, а ты, значит, родного батю за наследство. Помогаешь сосвету сживать. Наталья примолкла. У меня, конечно, была мысль удрать, но Боцман наверняка поставил кого-нибудь из громил на лестничной клетке или у подъезда, а то и там, и там. Зайдя в туалет, я извлек из тайника доллары, спрятал их в карман, хоть и без особой надежды, что сумею потратить, потом извлек кассету со Шварценеггером на коробке... Железный Арнольд сурово взирал на меня, хотя, если честно, у Боцмана взгляд был куда страшнее. Я вернулся в комнату, по команде «Тесте» включил видео и вставил кассету. Опять появилась Лора. Господи, ну никуда от нее не деться. Все же за эти два сумасшедших дня боль утраты немного притупилась, и это хоть как-то смягчало то, что теперь все это видят мои жена и тесть, да еще в моем присутствии. «Ты это видишь, папа?» — опять заговорил Наталья. «Я это уже видел», — был ответ и